Когда мы читаем тексты самих кумранитов, перед нами стоят маленькая, озлобленная на весь мир, необычайно эгоцентрическая группа мужчин с, э, как сказали бы современные психологи, чрезвычайно завышенной самооценкой. Устав общины суров, дисциплина жестока, испытательный срок, долг, отказ от семейной жизни и вовсе противоречит духу иудейской веры. Как же плодиться и размножаться? Кумраниты полагали весь еврейский народ, не говоря уже о прочих нациях, грязными, утратившими ритуальную чистоту, сборищем, погрязших в грехах вера отступников Господь не называет на нас второй поток только потому, что первый оказался бесполезным. Только сами кумраниты чисты перед Господом, только они знают верные подслужения ему, только им открыт истинный смысл фраз Тора и Танаха, в своих сочинениях они именуют себя людьми истинным, и исполняющими закон. Грядет война сыны сынов света против царства тьмы, и сыны света – это именно они, жители пещер и хибар кумран Вел Кумранитов к победе над сынами тьмы праведный учитель, диктатор, ни разу не названный ни в одном свитке по имени. Этот человек, как мы узнаем из текстов, имел более чем серьезные проблемы с законом в лице священников храма в Иерусалиме и царей Хашмадейской династии вечным оппонентом правильного учителя, был некий тоже анонимный, злостный или нечестивый священник, в котором некоторые исследователи угадывают первосвященника Иерусалимского храма. Нельзя сказать, что описания в Талмуде, режущие друг друга же у жертвенника священники, были людьми широких взглядов и большими гуманистами. Однако худо-бедные имена не организовывали народ и объединяли его вокруг храма. Паранояльный эгоцентризм кумранитов позволял им видеть жизнь только через призму своих тяжб с иерусалимским начальственным духовенством. До нас дошли кумранские комментарии на некоторые книги Танах, в частности на книги пророков Аввакума, Наума, Михея и Оссии. Поразительно, как не меркнущие в веках написанные раз и навсегда великие пророчества и видения, имеющие непреходящее значение для десятков поколений, в этих комментариях опускаются до свиминутных текущих грязг самих кумранит или вот же еще пример найденный в тех в тех же кумран в пещерах храмовый свиток сочиненный в самом кумране читаем так говорит говоритяхвы дивный я сотворю с тобой нечто великое вот изгоняются лица твоего все амуреи хананей и Хетты, Гиргашии, Презеи, Ихевеи и Иусеи. И, и Блюди себя, не вступай в союз с жителями земли, в которую ты вступаешь, да не будут они тебе западней. Алтари их разбей, столпы сокруши, дубы изруби и сожги огнем, истуканы богов. Не изарься на их серебро и на злато их, они ими они искушают вас, ибо все это скверно в моих глазах, не бери у них, чтобы взять свой дом. А то будешь проклят, осквернишься скверной, омерзительной мерзостью. И не бей поклонов иным богам. Яхве мое имя, я ревнивый бог. А ты берегись, не вступай в союз с теми, кто в этой земле обитает. Чтобы вы не блудили вслед их их богам, и чтобы тебя не звали для жертвы им, или от алтарей вкушать, и чтобы не брал ты их дочерей за своих сынов, и чтобы чери их не блудили следом при их богах. Реальной жизни в этих строчках не увидеть Ассирийцы, вавилоняне персы, греки, греки, римляне, ну кто только об иудею ноги не вытер. А кумраниты все мыслят древними категориями. Хеты и вусей, и обязательно всех к ногтю. Повлияло ли кумранское учение на дальнейшее развитие иудаизма? Вряд ли. Иудаизм – это религия для всех евреев, несущая вечные истины всему миру. Она не может превратиться в веру. Для узкого круга избрана. Кумраниты не слишком общались с остальным населением страны. Отбор в общину был очень строгим, и пропаганда кумранских взглядов вряд ли была возможна. Мало того, есть данные, что в некоторые периоды существования поселка он находился за пределами еврейского государства на Набатейской территории. Наконец, история поселения резко обрывается в 70-м году, году Новой Эры, в разгар антиримского восстания. Считается, что члены общины, ожидая похода римских войск, заранее спрятали свои рукописи в пещерах и, как выяснилось, на века. Сказалось ли римское владычество на иудейской религии? Танах неоднократно описывает нестойкость евреев в вере и благосклонные отношения к религиозным культам соседей. Нигде в Танахе не описана гражданская война внутри еврейского народа, происходящая по религиозным соображениям или из-за религиозных разногласий. Слово «ересь» в Танахе не встречается. Различные истинно-религиозные течения внутри едаизма мы находим уже в последнюю римскую оккупацию древнееврейского государства. Тогда секты фарисеев, саддукеев, ессеев, злотов Уживались друг с другом без конфликтов. Помимо этих крупных течений, иудейской религиозные мысли были в то время еще и многочисленные мелкие теченицы, как, например, Иоанн Креститель со своими учениками. Никто не преследовал Иоанна за то, что в его учении подчеркивалась необходимость осмысленного погружения в микву Поплатился же своей головой Иоанн не за религиозные проповеди, а за высказывания против царствующего дома. Грустные обстоятельства возникновения христианства – это тема для отдельной книги. Итак, внутренняя религиозная терпимость в еврейском народе была. Была ли внешняя? В целом, конечно, была. Иноземца не обижай, ибо сам ты был иноземцем в земле египетской. Иудаизм был религией еврейского народа. И до других народов, еврейским священникам и царям, вроде не было никакого дела. За единственным исключением Александра Янная, который, как мы помним, предпринял насильственную иудаизацию народов Заярдания на захваченных землях. Переусердствовал, так сказать. Римляне вели себя с иудейским культом сначала вполне корректно. Если не считать эпизода, когда Помпей вошел в святая святых храма, они признали иудаизм дозволенной религией, и до войны 66-70-х годов новой эры храм никто не беспокоил. Ирод первый, Гордус Гердотус возведенный на престол Иудеи римскими властями, правил с 37 по 4 год до новой эры. Цезарь был убит за 7 лет до его вступления на престол. После него, как мы помним, выдвинулись Марк Антоний и Октавиан, которого позже назовут август Про них и правил новый царь евреев. В годы его царствования Иерусалим был значительно расширен и укреплен, теперь уже по римскому образцу. Строительные проекты Ирода отличались особой монументальностью и роскошью. Но такой подход в то время находил себе место и в других областях необъятной римской импени. Ирод употреблял в строительство крупные камни, поэтому многие более ранние фундаменты, столь любимые археологами, были разрушены и исчезли. Строительной лихорадке помогло несчастье. В 1931 году в стране случилось крупное землетрясение, и много строений было порушено. Какой инженер давал царю советы по сейсмостойкому строительству, мы не знаем. Но Ирод решил строить новое здание действительно из крупных камней, на случай, если землетрясение повторится. В принципе, при всех своих психических своеобразиях Ирод был врачительным хозяином и дальновидным человеком. Как-то египетская царица Клеопатра VII, бывшая муза Юлия Цезаря, убедила неравнодушного к ней Антонио, передать ей ряд территорий в районе Иерихона, входивших в число ценнейших сельскохозяйственных земель в царстве Ирод. Ирод остерег соперечить этой влиятельной женщине и таким образом настроить ее против себя. Вместо этого он договорился об аренде своих собственных земель, и в результате, выплатив сравнительно небольшую сумму, он сохранил свою территорию в неприкосновенность А вот война Ирода против набатейских арабов хоть и закончилась его победа в 31 году до новой эры, привела к тяжелым потерям. Это был как раз тот год, когда около 30 тысяч человек погибли в результате землетрясения и когда Ироду пришлось начать масштабные восстановительные работы. После поражения Антонио в гражданской войне против Октавиана Ирод быстро перешел на сторону победителя, ставшего теперь Цезарем Августом. Благодарность Октавиану август который в отличие от Цезаря и Антонио, холодно отнесся к прелестям Клеопатрой, утвердил в 30 году до новой эры Ирода на царстве и вернул ему территории, отобранные Клеопатрой. Самым грандиозным строительным мероприятием в годы правления Ирода стала реконструкция храмового комплекса. Иерусалимцы сильно этим озадачились этим громадным проектом, им стало казаться, что полуараб, полуидумей Ирод, римский лизоблюд, задумал не перестроить, а разрушить их исконный из персидских времен любимый храм. Ирод же тянулся за римской культурой и архитектурой. Ему этот маленький, неказистый, насквозь дымом пропавший храм, и увевшийся в камни, казался совсем никудышним зданием. Все же понимая настроение жителей и их подозрительность к своей персоне, царь сначала заготовил все стройматериалы для нового храма, У всех на виду. А потом уже начал перестройку и реконструкцию. Ничего нового в высокой архитектуру евреи, конечно, не внесли. Колонны у храма были обычные, греческие, каринские